Глава 3 Минуты тянулись медленно, словно в них было в три раза больше секунд, и те щелкали с ужасающим запозданием. Сегодня. Это свершится сегодня. Настал он, день предварительного суда. Слушанье ожидалось только вечером, но я вскочила ни свет, ни заря. Впрочем, о чем я? Заря в Эсмире. С неба потолка мерцала россыпь драгоценных камней. На высотных зданиях сияли неоновые вывески, от огней машин перед глазами расцветали ядовитые вспышки. Тяжеловато здесь жить, особенно с непривычки. Я скучала по Междумирью, университету, друзьям и Кеннету, несмотря на то, что при мысли о встрече с ним внутри все болезненно сжималось. Хотелось верить, что в следующий раз, когда мы увидимся, он уже станет прежним. Кассиуса арестуют, демоническое влияние неминуемо ослабнет. Хоть бы арестовали. После суда, насовсем или на время расследования Легиона. Владыка, Августа и юристы были уверены в победе. И в том, что Кассиус никуда не денется. А я вот в последнем сомневалась. Это они считают, что ему артефакторная компания дороже всего. Но если он действительно задумал перенастроить источник, то на кону стоит нечто большее. А я даже не догадываюсь о его целях. За эти два дня я укрепилась в выводах о том, что Кассиус замешан в заговоре. Вместе с эмоциями он потерял вкус к жизни, его волнует лишь власть, но и она не приносит удовлетворения. Ему постоянно должно хотеться новых достижений, чтобы заполнять пустоту. А Кассиус слишком долго возглавляет Энбрак и Артейл. Не вершина его возможностей и желаний. Благодаря интернету я выяснила, Он пробовался избираться в эсмирские правители. Со стороны магов пять лет назад. Не прошел и первого этапа отбора, не хватило доверия от магического сообщества. Добиваться его Кассиус не стал и повторных попыток не предпринимал. Не думаю, что сдался. Да и куда заманчивее быть главным во всех мирах, чем в одном. Наверняка руна что-то такое и делает. Захватывает контроль над магией или открывает эсмиру безлимитное перемещение как он планировал это провернуть. В теории Кассиус мог бы во время перезапуска источника пробраться через бездну на нижний уровень, скормить присутствующих демонам, а меня заставить нарисовать свою руну. Кеннет еще в разговоре с Скардом и Эмилией упоминал, что сила бездны позволяет управлять чужим сознанием. На себе прочувствовала осенью в кабинете у Кассиуса. Чуть не ответила на все его вопросы против воли, будучи в каком-то жутком трансе. В минуту не выходила ни размышлять, не сопротивляться, не толком дышать. Страшно, было очень страшно. От воспоминаний до сих пор мороз по коже. А сильнее всего пугает, что вряд ли он тогда использовал способности на полную мощь. Мы их все и не знаем. Кассиус открыто запретной темной силы не демонстрирует. Правда, кое-что смущало. Он нагрянул в междумирье Кеннету спустя несколько дней после несостоявшейся перенастройки источника. Раз собирался заменить руну в тот день и с карт к этому готовился, то не очень понятно, почему Кассиус не позаботился о накопителях заранее. Хм, не вяжется. Или что-то успело измениться из-за моего провала. Я потеряла силу, и не факт, что вернула бы. Голова шла кругом, вопросы множились, ответы не появлялись. Я вновь сосредоточилась на руне, дотошно рассматривая ее. Если это ноты, то ответ в музыке. Эрон и певец, и композитор сто процентов по-создательски наследил в своем творчестве. Жаль, шанса послушать не представилось. Я пыталась гуглить его песни, но ущербный эсмирский интернет даже картинок не показывал, не то что музыку проигрывать. Информации о Эроне Раухе было катастрофически мало. Будто память о нем постарались стереть. Отыскала только старинные архивы местного легендарного клуба, в котором он выступал. Клуб существовал до сих пор, и в нем хранился лист из его музыкальной тетради с нотами. Оригинал загадочным образом потеряли, зато осталась копия, вот бы ее достать. Увы, из резиденции владыки мне не выйти, не выпустят, да и небезопасно ее покидать». «Бьюсь об заклад, орден меня активно ищет. Надо попросить кого-нибудь сходить в клуб и сфотографировать трофейный лист на мой телефон, а потом найти того, кто сыграет записанную на нем мелодию. Да уж, задачка!» Внезапно донеслись звуки, неприлично громкие для магической шумоизоляции. Кажется, бахнула входная дверь. Оживление в коридоре, неразборчивые голоса охранников» все быстро стихло артефакт сигнализации на стене успокаивающе помигал зеленым и погас что произошло соваться проверять было глупо но где умные решения а где я отложив планшет я приоткрыла дверь своей комнаты протиснулась в коридор сердце стукнуло о ребра и замерло пронзило взглядом угольно черный глаз таким родным и таким чужим Кеннет выглядел куда лучше чем в наш последний разговор Ни бледности, ни залегших теней под глазами. Его крепко обнимала Августа, по-хозяйски радушная, словно всегда во владыческой резиденции жила. Он как-то символически коснулся ее плеча и отстранился. «Ну, привет!» — сказал мне совершенно неопределимыми интонациями. «Ничуть не удивлен, что ты здесь!» Я облизала пересохшие губы, не в силах вымолвить ни слова. Хм, «Не удивлен!» «Ну да, не удивлен!» Где я еще могла оказаться, исчезнув из междумирья? Раз ему стало известно, что мама тут, то точно догадался, что без меня не обошлось. Злиться? Да Кеннет в бешенстве должен быть. Но в нем не читалось ровным счетом ничего, сколько не вглядывалось. Под рубашкой неизменно черного цвета тоже не удавалось рассмотреть ни повязку, ни следов от недавних порезов. Закрытой была и застегнутой абсолютно на все пуговицы. «Я так и думала, что ты приедешь». Тепло улыбнулось Августа, когда узнаешь про суд. Никак не мог его пропустить. Как ни в чем не бывало, отозвался он. В горле стоял ком, сердце пропускало удар за ударом. Одновременно хотелось и кинуться ему на шею, и слиться со стеной, будто меня нет. Чем-то пугающе незнакомым веяло от всего его облика. От равнодушно расслабленной позы, от идеально лежащих волос, от холода в глазах. «Если бы не черты лица, каждую из которых я помнила досконально, то приняла бы за другого человека». В памяти всплыли слова Лукаша про вторую фазу. «Никакой, Никакой злости, убийственно-безэмоциональное спокойствие и сплошной и трезвый, трезвый расчет. Надеюсь, это она, а не конец». Раздались тяжелые шаги, я обернулась. Из противоположного конца коридора к нам шел владыка. Остановился на половине пути, уставился на Кеннета без грамма гостеприимства, пристально и изучающе. Воздух сгустился от напряжения и весил целую тонну. Августа махнула Рейнолду рукой, показывая все в порядке. Он кивнул на распахнутую дверь гостиной и исчез за ее порогом. Кеннет с Августой направились туда, я за ними, вышагивая на автомате, глядя в его ровную спину и дыша через раз. В гостиную я вошла последней. Дверь за моей спиной плотно закрыл охранник, отсекая внешние звуки. Августа опустилась на диван, я тоже. Ноги просто не держали. Кеннет сел рядом с нами, владыка встал у окна и смирил гостья остальным взглядом. «Если ты так не хотел меня видеть, — обронил Кеннет, — то не надо было впускать». «Хм, тебя не впустишь! — хмыкнул Рейнольд. — У меня один вопрос». «Ты с самого начала планировал от клятвы избавиться?» Я вдохнула, настолько глубоко, что закружилась голова. После подобного вопроса ясно как день, что ему открылась правда про демона. А поделиться ею могли лишь мы. Кеннет посмотрел на мать, потом на меня, затем опять на нее. И ответил владыке. Планировал, потому ее и дал. «Какая предусмотрительность!» Процедил он. «И ноль благодарностей!» «Спасаешь его от ареста, выдав государственную тайну, а в итоге...» «Хотя чего еще от тебя можно ждать?» «Действительно, чего?» Кеннет и брови не повел. «Подвиг с твоей стороны был, признаться, что вы тайком формулу аулинского проклятия восстановили. Не дать союзу прорицателей избежать наказания за то, что они всему Ладосу едва магию не отключили. Подумаешь, в ином случае осудили бы тех, кто ваш мир спас. Им благодарность не полагается». «Их надо вынудить в обмен на свободу отдать патент на накопители. Не передергивай факты!» Яростно бросил ему Рейнольд. «Мы заключили соглашение, и ты получил от него все, а свою часть и не собирался выполнять. Уже и способ нашел». ха конечно, все ради того, чтобы тебя надуть!» Ехидно усмехнулся тот, на секунду став собой. «Иначе бы и не пытался от этой твари отвязаться. Мне с ней так замечательно живется!» «Демон не достанет тебя на земле!» Вмешалась в перепалку Августа. «И Алена оттуда. Я предлагала в прошлый раз и повторю. Переезжайте ко мне. Поздно!» Кеннет покачал головой. «Связь слишком крепкая. Она выйдет боком и в немагическом мире. А если удастся ослабить, то не разорвать. Все равно нет. Моя жизнь здесь. Ее может не стать, справедливо отметила она в любой момент. Значит, никакой не надо». «Ожидаемо. Осенью, когда мы пытались раскрыть заговор прорицателей, он отказался от похожей идеи, хотя это гарантированно решило бы проблемы и с демоном, и с легионом. Спасло бы от исполнения их приговора и верной смерти. Кеннет предпочел остаться и бороться. Даже восстановление в университете добился. Магия, его жизнь, единственное увлечение, своего рода любовь». Статус лучшего студента факультета, бесконечные первые места на многочисленных турнирах, накопители. Что ему делать в моем мире? Августа промолчала, мрачно, но понимающе Владыка немного постыл Толку рычать. Выхода у него нет. Не поможет Кеннету, по-любому драгоценного патента лишиться. С Кассиусом необходимо разобраться, тем более это старые и личные счеты. Встречу сторон перед судом он все-таки предложил. Сухо уведомил Рейнольд. Но не думаю, что она нужна. Договариваться не о чем. Победа у нас в кармане. Нужна. Августа решительно вздернула подбородок. Расследования имеют свойство затягиваться, а я не могу находиться в Эсмире долго. Кассиус непременно получит по заслугам. Отозвать самые серьезные обвинения уже и не получится. Оставлю ему шанс не пойти ко дну окончательно, если согласится на наши условия. Месть меня не интересует только результат. Пусть оставит моего сына в покое. «Навстречу схожу я», – поставил перед фактом Кеннет. «Один. Как твой представитель?» «Я справлюсь», – уверила она. «Прекрасно помню, как с ним надо разговаривать». «Вы двадцать лет не виделись», – возразил он. «Я знаю его лучше. Теперь-то наверняка верну владыка. И понимаешь, что же?» «Вот именно», – легко подтвердил Кеннет. «Поэтому оставьте это мне». Августа протестующе сложила руки на груди. «В этом я с твоим сыном согласен», — отрезал Рейнольд. «Нечего тебе там делать. Хватит того, что на суде пересечетесь». Она не стала с ними спорить. Все-таки Кассиус опасный тип, и беседы с ним тет а -тет могут окончиться непредсказуемо. до суда у тебя побуду», — сообщил Кеннет Владыке и повернулся ко мне. «Идем, надо поговорить». Не дожидаясь, пока я встану с дивана, вышел из гостиной. Дверь за ним закрылась, и мое самообладание дало трещину. Я стиснула зубы до скрипа, стараясь не поддаться желанию уткнуться лицом в диван и разреветься. Нет, нельзя. Не при Августе, которая отрешенно смотрит на дверь. На ее красивом лице застыло выражение мучительной тоски. И это она еще явно держит себя в руках. Если мне невыносимо больно видеть Кеннета таким, представляю, каково ей после проведенных с Кассиусом лет мысли о том, что ее сын неизбежно станет им, после нашего приезда к ней и вспыхнувшей надежды на благополучный исход. А теперь... Хуже не придумаешь!» Рейнольд наблюдал за нами безмолвно и хмуро, со странной растерянностью, которая суровому правителю была не подстать. Потом подошел, встал сзади. и Я застыла, глядя на него искоса. Он положил ладони на спинку дивана в нескольких сантиметрах от Августы, видимо, так и не решившись до нее дотронуться. «Мы все исправим», — сказал твердо. «Сегодня». Она развернулась к нему и кивнула. Я попыталась встать наконец, но ноги не слушались. Были ватными и подкашивались от одной мысли о предстоящем разговоре с Кеннетом. Разговоре наедине о том, что я здесь устроила. «Не спорь с ним ни о чем». Августа коснулась моей щеки. Провела по ней, убирая выбившуюся из прически прядь за ухо. «Говори по делу и как можно безэмоциональнее». «Знаю», – прошептала я. «Я все знаю, мне объяснили». Она удивилась, но развивать тему не стала. Только обняла. И по этим объятиям чувствовалось, что ей нужна поддержка не меньше, чем мне, а то и больше. Надеюсь, владыка сумеет ее оказать. Не такой уж он бесчувственный чурбан. Иногда и Я совладала с собой и оставила их вдвоем. В голове крутились последние слова Рейнолда, придавая сил. «Да, я знаю, как себя вести». Даррен советовал демона эмоциями не кормить. «Вот и хрен этой твари. Моих не дождется. А вечером мы все исправим и вернем Кеннета обратно». Он стоял в коридоре у двери моей комнаты. Ни малейшего недовольства моим опозданием не выказывал. Просто ждал. Я толкнула дверь, перешагнула порог, боясь оборачиваться и встречаться с ним взглядом. За спиной щелкнул замок, запирая комнату, под ложечкой засосала. В памяти обрывками замельтешила чертова кухня института, обдало холодом тех прикосновений, кожа покрылась мурашками. Я отошла подальше, к подоконнику, к теплым огням вечно ночного города. Кеннет остался у двери. «Все это твоей идеей было?» Вроде спросил, но прозвучало не вопросом, утверждением. Да, пожалуй, я плечами, морально готовясь услышать, что обо мне думают. Неплохо вышло, — заявил он без малейшей издевки. Даже логично. Не сердится? Похоже, нет. Но это не утешало ни капли, наоборот. Лучше бы накричал, а не так, никак. Я сдала владыке Августу, о которой и говорить-то запрещалось. Позволила ему узнать тайну о демоне. Я сконцентрировалась, нащупывая ее, нашу связь через татуировку. Вдох, пойманные импульсы, разлитая в воздухе, объединяющая энергия. Она была, слабая, зато была. «У тебя не получилось демона сдержать?» Спросила я как можно спокойнее, раз первая фаза сменилась следующей. «Лукаш рассказал, как оно происходит?» Догадался он. «Нет, у меня получилось. Именно на второй фазе». На ней проще, вот и ускорил процесс. То есть ты сам сознательно? На первой фазе шансов не было, а так есть. С Кассиусом тоже будет проще пообщаться. Мне к нему и нужно было, поэтому предстоящая встреча очень кстати. Здание суда под защитой, не поколдуешь. Но открыть проход в бездну и мне, и ему удастся, если очень постараться. Выходит, удачно сложилось, и у него имеется какой-то план. «Ведь не на чью помощь Кеннет не рассчитывал. Мы облегчили задачу. Вот только при тут проход в бездну? Он считает, что Кассиус в случае поражения смоется из суда? Или сам собирается его туда отправить с концами?» «Что ты имеешь в виду под пообщаться? По-моему, не разговор, Ха, не его!» Ухмыльнулся Кеннет. «Усиленная связь с демоном не только крышу сносит, а еще и бонусы дает». Не такие, как свершившаяся сделка, конечно, но накопитель это частично исправит. Ты что, решил Кассиуса убить? Это вряд ли выйдет. Попробую созданную им наводку уничтожить, благодаря которой демон и лезет ко мне напрямую, минуя любые ограничения. Не получится, суд в помощь. Поэтому и хотел встречи один на один, без Августы. А я думала, что переживает за нее. Глупая мысль. Переживать не по его части сейчас. Казалось, что чувства у него напрочь отключились. Или не казалось. Лукаш упоминал, что вторая фаза незаметно перетекает в третью, приводя к сделке. Времени у нас мало. Так, а ну не раскисать. Важный вопрос. Выговорила я вполне ровно. На родительском дне Кассиус сказал тебе что-нибудь про патент. Конкретно слово «патент» или речь шла про накопители. Это то же самое. Кеннет недоуменно изогнул бровь. Он заговорил о накопителях и что и с миру они необходимы. Я ушел. Моя теория подтверждается. Я отлепилась от подоконника, опустилась на кровать, взяла с подушки планшет. и Я должна тебе кое-что показать. Он сел возле меня, и я показала. Руну, ее создателя Эрона Рауха, ученого-мага Лоусона, работавшего в Энбрак и Артейл, которого Скарт отправил в вынужденный отпуск. Изложила свои выводы и подозрения, умолчав лишь о решении Ордена выдать мне путевку на тот свет. Не до них. «Хм, интересно», — задумчиво сказал Кеннет, когда я закончила. «Ты же согласен, что это многое меняет?» Кассиус замыслил нечто помасштабнее, чем спасти артефакторную компанию от краха. «Я выясню. Придется все-таки с ним поговорить сначала. С глазу на глаз, рискуя собой. Его план крайне рискованный». Тащить отца в бездну и там при нем ослаблять влияние демона. С одной стороны, на кону и так стоит жизнь Кеннета. С другой, суд делу не поможет, если Кассиус поймет, что его раскрыли. Наверняка сбежит, раз открыть проход в потусторонний мир ему по силам. Терять будет нечего, а после перенастройки источника Кассиуса никто не призовет к ответу. В его руках может оказаться власть над всеми мирами. «Удачи!» – прошептала я. «Жаль, что я больше ничем не могу помочь. Остается ждать новостей. На суд меня не пустят». «Только на суд?» – осведомился Кеннет. «Не только!» Я отчаянно пыталась определить, догадывается ли он про орден. «Владыка меня отсюда не выпустит. Осознал, что данная тобой клятва под угрозой и ищет варианты, как надавить по-другому, чтобы прибрать патент к рукам». «О, так ты понимаешь, зачем он тебя позвал. Зря сюда сунулась. Сидела бы в междумерье». «Жить свободно надоело». Я опустила глаза. «Кеннет опасается за патент или за меня?» «Теперь и не поймешь». В голосе не слышалось ни беспокойства, ни возмущения. Раньше бы сгреб меня в охапку и забрал, хоть на край света, хоть на встречу с Кассиусом. Мы столько врагов одолели вместе, но все изменилось несколько дней назад. Нет, не скажу пока про Орден. Пусть считает, что я по дурости импульсивно в Эсмир примчалась». «Эмоции, они такие, а любовь так вообще слабость». Кеннет тяжело вздохнул, и, казалось, его дыхание долетело до меня. Было жутко и мучительно находиться рядом с ним, но будто не с ним. Затянувшаяся пауза пугала не меньше, я мяла пальцами край покрывала. «Не бойся», — вдруг сказал он. «Если я не смогу воплотить задуманное, то владыке ты станешь не нужна, вернет обратно. А если смогу, сообразим что-нибудь». «Не впервой. Ну, или дам новую клятву. Надеюсь, он подавится своими накопителями. Держать тебя в заперти я не позволю». «Ему не все равно?» Несмотря на усиленное до предела влияние бездны, нависшую угрозу, запланированный неравный бой с тем, с кем довелось расти, мечтая оказаться подальше, с опозданием дошло. раскассиус так обращался с Августой, то и к сыну не лучше относился. «Просто я не знаю всего». Недаром Кеннет, став постарше, отсиживался в ее ностальгической квартире с земной обстановкой, а едва достиг совершеннолетия, сразу рванул в другой мир. «А что было до этого?» «Ты сможешь!» Мой голос предательски дрогнул, вышло неуверенно. «Шансы же есть!» «Пятьдесят на пятьдесят!» Ответил он серьезно. «Либо получится, либо нет!» Я перевела дыхание, отгоняя мысли, что, возможно, мы видимся в последний раз. Тянула обнять его и в то же время отодвинуться. Кеннет лишил меня выбора. Резко поднялся с кровати и вышел из комнаты. Дверь за ним захлопнулась. Я уткнулась в подушку и все-таки расплакалась. Тихо, горько и беспомощно. Слезы облегчения не принесли. Я вытерла их, потом битый час умывалась холодной водой в ванной. Собственный жалкий вид в зеркале разозлил. Я стукнула по отражению. Зеркальная поверхность затряслась, ладонь обожгло отрезвляющей болью. «Хватит ныть! Мне тут далеко не хуже всех!» До вечера я провалялась в кровати, запрещая себе думать о плохом. Читала всякую ерунду с планшета, созванивалась с друзьями и болтала о всякой всячине. Узнала, что они сейчас в гарде. Дис рассказал, что Клелия обновляет гардероб под чутким Марисиным руководством и предложила ей стать своим личным стилистом. Да уж, стилист с дипломом боевого мага – это очень внушительно. Никто не осмелится критиковать наряд юной владычицы. Не то попросту получит вилкой в глаз. дарен провел мне сеанс успокоительной терапии, насколько позволяла ментальная связь. Он определенно был в курсе предстоящего суда и понял, что к чему, но продолжал молчать на эту тему. Я поговорила и с Марисой, Та поведала о том, как обидевшие меня девицы подверглись жестокому общественному порицанию и сильно жалеют о своем поведении. Обещали извиниться, когда я вернусь. С ума сойти. Пожалуй, ради такого стоит выжить. К вечеру у меня заболело ухо от постоянных вибраций в сережке-артефакте. Я не стала провожать Рейнолда, Августу и Кеннета на суд. Это было лишнее. Включила телевизор и обратилась вслух. По новостным каналам транслировали одно и то же. Прямые репортажи у здания суда. До заседания оставался час. Журналисты запальчиво сообщали о пополнении списка представителей Августа ее сыном и о том, что именно он отправится на переговоры с кассиусом. Оба отказались от присутствия кого-либо еще. Известие о начале встречи заставило меня обнять себя за плечи и молиться. Всем богам подряд, в надежде, что хоть один из них откликнется. Почему я, создательница миров, не в состоянии что-то сделать? Что толку от дара, когда приходится уповать на волю судьбы? Корреспондент вновь зашевелил губами, но ни слова разобрать не удалось. Нервничая, я сделала звук громче. Он не прибавился. Звуки вообще пропали, перестала слышать даже собственное тяжелое дыхание. Я тряхнула головой, на комнату опустилась странная темнота. В окне исчезли огни, а мгновение спустя заискрили развешанные всюду защитные артефакты. Боже, что это? Я кинулась к двери, под ногами заклубился густой липкий дым. Увязнув, споткнулась, в воздух расчертили алые всполохи. Со стен хлынула чернота, затапливая пол. Я забарахталась, а дверь тряхнула, словно от удара извне. Пространство утонуло в чернильной тьме, пронизанной вспышками и прожилками адского пламени. Разверзлась пропасть с рваными краями. Провал бездны? Нет, провалище! Я вскрикнула и провалилась в него, в непроглядную мглу, в никуда. Бездна! Это была она, размытая граница между явью и кошмаром, необъятная пустота. Я летела сквозь нее с безумной скоростью. Бесцветная пульсация в темноте, мелькание потусторонних теней и силуэтов, утробный рык, глухие шорохи, мой не мой крик. Сознание помутилось, мир превратился в спирально закрученную зеркальную воронку. Затем забрежил свет, приложила каменный пол, Но как я рада была его твердости, привычной, обыкновенной. Радость улетучилась мгновенно. Я протерла глаза, остатки ребящей мути схлынули. Итак, тесная комнатка со столом и двумя стульями. Один был свободен, на другом сидел дьявольский, спокойный Кассиус. Чуть подаль стоял Кеннет, сверля меня напряженным взглядом. «Я что, на их приватной встрече? В здании суда?» Я медленно поднялась с пола. Кеннет задал отцу емкий и очень нецензурный вопрос, который с натяжкой можно было перевести как «Ну и зачем?» «При ней продуктивнее пройдет», — ответил тот. «С тобой все еще сложно разговаривать». «Как ты ее сюда притащил?» — процедил Кеннет. «Это невозможно!» «С ней возможно!» «Что и требовалось доказать. Кассиусу известно, кто я». И известно что-то еще, о чем я ни сном, ни духом. Портал через бездну сквозь половину огромного города? Но в этот раз я не хотела никакие правила нарушать. Неужели хватило лишь желания узнать, как их переговоры проходят?» Кеннет обернулся на дверь. «Можешь охрану позвать», — разрешил Кассиус. «Объяснишь им, как твоя девушка здесь оказалась?» «Я судорожно сглотнула. Кажется, придется остаться». «Никак нельзя выдавать суду ни фокус из бездны, ни мои особенности. Черт!» «Лена, садись!» Кеннет кивнул на свободный стул и встал рядом с ним. «И кольцо надень!» Дрожащими пальцами я достала из кармана владыческий артефакт. Кое-как нацепила. Приближаться к Кассиусу было жутко. От его пристального внимания прошибал холодный пот. Я себя пересилила и на ватных ногах опустилась на жесткое сиденье. «Не смотреть. Главное, не смотреть перед собой. Мне и ощущений с лихвой было достаточно. Чувствовала удушающий, почти осязаемый жар. Разила опасностью. Занятное решение», – прокомментировал Кеннет. «Все-таки испугался, что она вернулась и тебе задницу надерет? Говорить про твою мать не интересно. Бросили ему равнодушно. «Когда используешь других, чтобы от владыку лизнуть, нечего предъявлять претензии, что потом используют тебя». Было вполне справедливо. Воздух вокруг загустел. Очередной вдох дался с неимоверным трудом. Я вжалась в спинку стула до боли, концентрируясь на ней. С горем пополам это помогало сохранять трезвость рассудка. Могу ли я сделать хоть что-нибудь? Сомневаюсь. Раз тут не поколдуешь, что и мой дар не сработает. Я жду, — уведомил Кассиус, — правильного ответа. Да и предложение для тебя более чем выгодное. Выгодное? Кеннет облокотился о стол. «Сдать тебе последние разработки по накопителям, с помощью которых мы темную магию на новый уровень поднимем, у владыки предложение выгоднее, горы золотые и минимум риска. А из тебя партнер ненадежный, и конкуренция в моем лице быстро станет лишней». Единственный правильный ответ – нет. «А что? Он ему сейчас цинично отказал?» нестерпев я подняла глаза. Кассиус выглядел оторопевшим. «Ну да, демон демона лучше поймет. Оценит перспективы и пошлет лесом. Как ни крути, забавно, очень!» Я рассмеялась, нервно, но от души. Его подрывная деятельность сработала, а все равно в пролете остался. Вот это умора! Кстати, когда смеешься, не так страшно становится. «А если подумать?» Настойчиво спросил Кассиускина-то кинув на меня красноречивый взгляд, в котором читалась угроза. «Тебе-то есть что терять!» «Ничего вы мне не сделаете!» Покачала я головой. «Я вам нужна для того, что вы собрались осуществить!» Попала в точку. В его глазах полыхнул огонь. Меня от отчего-то не проняло. Видимо, страх я потеряла вместе со осмотрительностью Кассиус откинулся на спинку стула, сделав короткий и до ужаса знакомый пас. По стенам стремительно поползла чернота, сгустками бухаясь на пол. Поток потусторонней энергии, красные всполохи в провале бездны. Кеннет уставился на них, стиснув зубы. «В этом же и был твой план!» — ухмыльнулся Кассиус. Провал вмиг разросся на всю комнату, погружая нас троих в темноту, кромешную с размаху, только без полетов и воронок.